во всяком случае, он попытался объяснить официанту на английском. И тот, кажется, его понял. Заказ был быстро выполнен. «Лучше бы обслуживали помедленнее», — подумал Меннелли. «Тоже мне, гранд-отель». «Все-таки зачем Норрисон приезжал на Мадуру? Что он здесь потерял?» «Наверное, не для того, чтобы восхищаться красотами Памикасана». «Тогда зачем? Куда он пошел? Что за дела?» И спрашивать особенно нельзя. Хотя, в конце концов, он офицер Скотланд-Ярда и может разыскивать необходимого ему человека. Моррисон не мог далеко уйти из порта. Для этого у него не было времени. Может, стоит рискнуть? Луиджи подозвал официанта. Последний, решив, что посетитель снова хочет сделать заказ, принес большую карточку, на которой блюда были напечатаны по-английски. Луиджи попытался с ним заговорить, но к своему огорчению понял, что это бесполезно. Оплатив счет, он подошел к хозяину заведения. «Вы говорите по-английски?» — спросил Луиджи. Услышав ответ однозначное «ноу», он пожал плечами. И здесь неудача. Внезапно он почувствовал на своем плече чью-то руку. Миннелли чуть повернул голову. Янки... Прогрохотал у его уха огромный детина с черной бородой. «Англичанин», — представился Луиджи. Имея довольно высокий рост, более 180 сантиметров, он казался себе щуплым и маленьким по сравнению с этим огромным бородачом. «А я австралиец, маленький Джим. Будем знакомы?» Артур Шелтон. Рука Луиджи утонула в огромной лапе. «Ничего себе маленький!» «Англичанин тоже хорошо. Приехали в гости? Да. А я вот работаю в этой норе на Мадуре. Вы здесь живете? Уже второй год. Коммерция или...» «У меня здесь парусник. Вот я и курсирую на нем по морю». «Ловите рыбу? И удачу?» джем расхохотался, потом добавил. «Вы что, не можете объясняться с этой крысой по-английски?» «Вот мерзавец, все понимает, а говорить не хочет». Голос Джима грохотал в баре. «Не любит он приезжих. Может, я вам помогу?» Колебания и Миннелли продолжались недолго. «Я ищу одного человека, своего знакомого. Он был здесь недели две назад». «А как его звали?» Джим почесал бороду. «Я знаю прибывающих. Джон. Джон Моррисон». «Моррисон?» «Не знаю. Не слышал. А какой он на себя? Высокий, со светлой бородкой и усами». «Борода, как у меня?» «Нет», — Луиз же улыбнулся, — «короткая». «Сейчас узнаю». Джим повернулся к столикам. «Генри, Генри, черт тебя подери! Ты не встречал здесь такого Джона Моррисона?» В ответ раздался еще более мощный рев. «Не знаю, не встречал». Вслед за этим показался второй гигант, даже более крупный, чем Джим, только без бороды. «Мой брат Генри», — представил австралиец подошедшего. И снова рука Луиджи утонула в лапе гиганта. Он уже чувствовал себя не в своей тарелке. На них обращали внимание. Громовые голоса его собеседников достигали другого конца помещения и ворвались на улицу. — Ты не помнишь здесь высокого мужчину со светлой бородкой? — обратился Джим Генри. — Я не видел. А что на нем было надето? — Что? — Я не знаю. Луиджи растерялся. Он не мог знать такой подробности. Хохот Джима загремел по всему бару, отдаваясь в стаканах. За ним засмеялся и Генри. Луиджи переводил недоумевающий взгляд с одного на другого. «У Генри страсть к одежде. В Сиднее он работал в магазине готового платья», — объяснил Джим. Луиджи улыбнулся. Он так и не понял, что вызвало такой гомерический хохот у братьев. «А он тебе очень нужен, этот Моррисон?» «Да нет, не очень». «Я просто хочу узнать, приезжал он сюда или нет». минули говорил осторожно, подбирая слова. Мозг лихорадочно работал. Если взвесить все шансы, то он может рискнуть. В конце концов, с Моррисоном здесь ничего не случилось. Он приехал обратно в Сурабаю и после этого выехал в Багор. Связник тоже цел и невредим. Стоит рискнуть. «Не знаю», — с сожалением проговорил австралиец. «Не знаю». В бар вошли двое. По форме Луиджи догадался, что они из военной полиции. Оба, не сговариваясь, направились к Миннеле. Один из блюстителей вежливо попросил на английском предъявить документы. Луиджи охотно полез в карман.